Скелет Андрея привязали к трубам. На жёлто-чёрный череп с дыркой от пули Егор надел офицерскую фуражку. Хорош, а? Никого поблизости не было, просто звук собственного голоса очень успокаивал начинающего сходить с ума сержанта. Взрывчатку Жданов заложил рядом. Небольшая комната, техническое помещение на Дрижской, была идеальным местом для взрыва. Сама станция должна обрушиться, выпустив в метро галоны отравленной радиацией и прочими затопами воды. Оставшиеся бойцы группы, молодой Илья и сидеющий Игнат Евдокимов, которому достался радиотетный АПС, закладывали взрывчатку в других местах. Но к назначенному времени они должны были пробраться по поверхности к зданиям ВДНХ. Жданов закурил. Время есть, всё по плану, пазл собран. Даже Андрей, руководитель группы, на месте и выполняет свой долг. Что будет после взрыва? Егор знал наверняка. Затопления смогут пережить лишь полис и некоторые станции Ганзы, ведь диверсионные группы действуют в разных концах метро. Да и то жителей их вскоре покинут. Они пойдут в колонии, в пригороды, где ходят торговые караваны, лишь изредка заходившие на конечные станции метрополитена. На поверхности выживших уже будут ждать проводники, которые станут для них спасителями, чуть ли не пророками. Колонии пополнятся новыми людьми. Но не это было важным для душевно больного сержанта. Хотя, как ни странно, им двигали благие побуждения. Нет, он не думал, что в колониях люди спасутся. Это только на первое время. Вся Москва и Подмосковье вымрут, а длинное гоние ни к чему. Да, Жданов хотел смерти. Он любил людей и хотел прекратить их мучения, ведь надежды для человечества нет. Сообразив, что скоро под сопком, да и всё, что поблизости взлетит на воздух, Егор поспешил ретироваться, вставив догорающую сигарету в зубы скелета.